Глава 19. Наташа. Это была самая лучшая прогулка в моей жизни. Мы купили Дашке зимние сапожки и тёплую куртку, а потом отправились в магазин ёлочных игрушек и новогодних подарков. Боже, чего там только не было! Надо сказать, Лука увлёкся вместе с нами. Дашка заворожённо остановилась у стеллажа с ювелирными украшениями. Цепочка из серебра была украшена подвеской из лунного камня. «Какая красивая подвеска!» – прошептала она. «Ты видишь её, нато?» Я коснулась её руки. «Хочешь, подарю тебе её на Новый год?» Несколько мгновений она внимательно смотрела на меня, а потом поникла. «Ты всё же согласилась, да?» Я непонимающе выгнула бровь. «На что?» «На то предложение за миллион. Иначе откуда у тебя вдруг появилось так много денег?» Чувствуя неловкость, я едва заметно кивнула. «Скажем так, у нас с ним роман» поэтому ты тратишь его деньги». Я пожала плечами. Он сказал, что хочет этого. «А что потом?» «А потом я заберу тебя у когтя, и мы переедем в нормальную квартиру. Надо продержаться всего месяц». Дашка печально покачала головой. «После новогодних каникул меня отправят в школу-интернат. Отец под напором когтя уже подал туда документы. У нас нет месяца». «В понедельник над этим вопросом начнётся работа. У нас всё получится, Даша». «Иначе для чего я согласилась на контракт с такими постыдными условиями? Только для того, чтобы отвоевать тебя у попечительского совета!» <кхем> прочистил горло Лука позади нас. Я вспыхнула. «Ох, я ведь и забыла, что Лука с нами!» «Вы всё слышали, да?» Неловко замявшись, я взглянула на Базанова. «Вы теперь всё расскажете Виктору Сергеевичу?» Он несколько мгновений смотрел на нас. «Скажем так...» «Идея Виктора Сергеевича с этим контрактом мне не нравилась с самого начала. А учитывая вскрывшиеся обстоятельства с интернатом и странной дамочкой с не менее странной фамилией Коготь, мне всё это не нравится ещё больше. Сегодня же займусь её персоной». Дашка хмуро взглянула на него. «Будьте осторожны, я боюсь её до дрожи в коленках, и это не пустые слова». Он похлопал её по плечу. «Не волнуйся, детка, и не с такими сражались». «Кстати, я что-то проголодался. Айда, поедим бургеров. Я угощаю». Наше плохое настроение как ветром сдуло. Я пробралась к витрине и попросила консультанта запаковать подвеску. Оплатив подарок для Даши, мы вышли из магазина. Найдя свободный столик в одной из кафешек общепита на третьем этаже торгового центра, мы заказали целую гору фастфуда. «Ммм, давненько я так не объедалась!» Даша довольно потёрла руки. Я рассмеялась. Как же мало надо для счастья, чтобы родная сестра была рядом, чтобы Лука нас оберегал, и просто набить желудок вредной едой. Когда мы вышли из торгового центра, уже стемнело. «Почти пять часов, надо торопиться!» – занервничала Даша. «Машина там!» – указал на парковку Лука. «Даша!» – послышался изумлённый голос у входа. Резко обернувшись, мы с сестрой замерли от страха. С пакетом продуктов в дверях торгового центра застыл наш, на удивление, трезвый отец. А рядом с ним разинула рот Варвара Коготь. Её брючный костюм слегка смялся, кожаная куртка была расстёгнута, берет съехал набок. Несомненно, это была она. Дамочка никогда не изменяла своему стилю. «Мы... мы случайно встретились в торговом центре!» Дашка беспомощно вскинула руки, но мы с Лукой, как по команде, оттеснили её назад. — А вы, собственно, кто? — прищурился отец и тут же впился в меня взглядом. — А, понятно. Хахаля себе нашла. староват он для тебя что-то. Лука помрачнел. — Это я, Хахаль? Ты за базаром следи, чучело. — Что ты сказал? А ну, повтори. У нашего непутевого отца потемнело в глазах. Да, уж он был любителем распускать руки и выяснять отношения по поводу и без. Коготь несколько мгновений рассматривала Луку снизу вверх, а потом ткнула его пальцем в грудь. «Что ж, хахаль хоть и стар, но хорош», — насмешливо произнесла она. «Любитель молоденьких девочек, значит? Тебе что нужно от моей дочки?» «Какая Даша вам дочка?» — вспыхнула яростью я. «Квартиру прибрать к рукам захотели?» «Что?» — Коготь, не церемонясь, замахнулась на меня пакетом. «Эй, дамочка, полегче!» Лука перехватила перехватил ее руку и заломил за спину. На него тут же накинулся наш отец. «Помогите! Ребенка хотят украсть!» Не своим голосом заорала коготь. «Вызовите полицию немедленно!» И начала изо всех сил калашматить Луку пакетом из продуктового магазина. «Прекратите! Что вы делаете?» Сдавленно пропищала Дашка, но драку было уже не остановить. Наш отец и коготь накинулись на Луку и на меня, будто стервятники. «О, с каким остервенением Коготь рвала мою шубу и пинала меня ногами!» Полиция сработала быстро. Нас всех отправили в отделение до выяснения обстоятельств случившегося. В участке Коготь предъявила следователю свое удостоверение и обвинила нас с Лукой в попытке украсть несовершеннолетнюю Дарью Полунину. «Как думаете, на чьей стороне оказался следователь?» «Правильно, он пожал Коготь руку, принес семье Полуниных извинения» И около десяти часов вечера после всех оформленных показаний отпустил их во освояси и дальше растить Дашу. Кстати, новую Дашину курточку и сапоги они даже не заметили. Наверное, решили, что обновки сами собой у неё появились вместо тонких кедов и ветровки. А вот мы с Лукой впали в немилость к сотрудникам правоохранительных органов. Нам даже не разрешили сделать звонок и вызвать адвоката. Мы коротали время за решёткой с ещё несколькими бедолагами. Никакие требования Луки вызвать адвоката не сработали. Я сидела на узкой лавочке, кутаясь в разорванную в нескольких местах шубу и тихо всхлипывала. Сходила на шопинг как же. «Наташ, ну не плачь!» Лука ободряюще погладил меня по плечу. «Бывает, что уж говорить. Не думал я, что коготь ваша такая ушлая. У меня из-за её удара пакетом шишка теперь на лбу вскочила. Кажется, там была банка зелёного горошка». «Мне никто не сможет помочь!» — плакала я. «Никто! Они отправят её в интернат, и нам будет ещё сложнее видеться!» «Прекрати лить слёзы! Первый раунд вышел не в нашу пользу, но как только мы отсюда выберемся, обещаю, я займусь ею вплотную!» «Понял уже, голыми руками такую не возьмёшь!» — успокаивал меня он.